Это не щенок, а синий верблюд. В этот день тетка изловила Шурупа недалеко от штаба. Шуруп не сопротивлялся. Он только приседал и жмурился от страха, когда тетка толкала его перед собой, держа за воротник. — Уж пионыш! Ну, погоди! Мало тебе вчерашнего! — Не-е-е! — хныкал Шуруп. Вчерашнего ему было достаточно. Накануне, когда Митька, братья Козловы и Шуруп тихо подкрались к штабу патруля, их встретил залп зелёных сосновых шишек, тяжёлых как шрапнель. Яростная контратака обратила злоумышленников в бегство. Митька хрипло заорал, чтобы остановить их и организовать оборону. Братья Козловы в беге сшибли своего предводителя, и он тоже побежал. К Шуруп мчался впереди. Ему не повезло. Застрял медвега в чаще молоденьких сосинок, зацепился, и твёрдая рука мушкетёра ухватила его за рубаху. Голосаящего шурупа за руки и за ноги принесли в шалаш. Что делать? спросил Славка. Тётка предложила снять с пленника скальп для охотничьей коллекции и стала подробно рассказывать, как это делается. Надо содрать волосы вместе с кожей и высушить. Зачем нам рыжие скальпы? сказал Толик. Мушкетёр предложил привязать шурупа к дереву у муравейника, чтобы муравьи обглодали пленника. Но ну, не совсем, а так, наполовину. Шуруп обмир. Наконец решили, что возиться не стоит, дали сзади коленом и отпустили. Но несчастный шуруп натерпелся такого страха, что боялся вспомнить вчерашний день. Тетка привела Шурупа к шалашу и коротко доложила Толику. «Шпионил!» «Я не...» — начал Шуруп, но умолк под тяжелым взглядом мушкетера. Мушкетер сказал «Молись перед смертью». Шурупа прислонили к сосновому стволу. Мушкетер медленно вытянул из-за пояса шпагу и пощекотал ею Шуруп из живот. «Молись! Но...» Шуруп захныкал и сказал, что не умеет молиться. «А шпионить умеешь!» Не, я не хотел. А зачем пришёл, если не хотел? вмешался Славко. Странно как-то. Я к вам пришёл. Все удивились. Метька в деревню к бабке хочет уехать. Валька дерётся. А куда мне? Жалко вам, да? Я вчера хотел про нападение рассказать, только я не успел. Врёт, решила тётка. Толик сказал. Тётка, стоп. А письмо кто писал? Не знаешь? Не сказал Шуруп: "Какое письмо?" Толик развернул бумажную салфетку. Вот что на ней было: "Берегите штаб. Грозит опасность". Шуруп почему-то испугался. "Не, я я писал". Качнулись ветки и появился уголёк. "Ну, предатель я, да?" Все враз замолчали. "Замолчи ж тут, когда такая неожиданность". Врёт Снова решила тётка. Славка удивился. Откуда он взялся? Явился он нигадо нанежданно, сказал мушкетёр. Если ты писал, говори, что написано, заявил Славка. Берегите штаб, грозит опасность от чикани Лугалёк. Правильно, сунулся Шуруп. Ему сразу приказали молчать. Мушкетёр ехидно спросил: А сколько ошибок? Ладно тебе, вмешался Толик. Если бы человек знал про ошибки, он бы их исправил. А если не знал, значит, не знает, сколько их, добавил Славка. Какой карандаш? строго спросила тётка. Сеньей. Правильно, облегчённо вздохнул Толик. А когда ты принёс письмо? Ночью. Не этой ночью, а прошлой. Это хорошо, что ты принёс, сказал Толик. Но ты не ври, что ночью. А когда? Я утром уехал, в пять часов. Мы к папе ездили, я еще думал, что он щенка привезет. Только он не привез. Спроси хоть кого. Он чуть не сказал, у папы спросите. Но это было бы смешно. Папа далеко, а если бы он был здесь, то сумел бы доказать. Вчера Уголек выложил ему и про цирк, и про ночной поход, и даже про песенку». Они сидели в каюте на тесном диване, и Угалёк шёпотом рассказывал, а папа слушал, тиская прокуренными пальцами подбородок. А когда узнал о страшных белых глазах ромашек, усмехнулся и покачал голову сына широкой, но совсем не тяжёлой ладонью. И Угалёк облегчённо вздохнул. Всё было позади. А оказалось, что неприятности не кончились. Всё равно — повторил Толик, — не ночью. — Не веришь? — прошептал Уголек. — Нет. — тихо, но твердо сказал Толик. — Почему? — Сказать почему? — Скажи. — А кто говорил, что боится темноты? Уголек покраснел. — Это раньше. Я вовсе и не боюсь. Это я так сказал. — Так просто не говорят. Мушкетер предложил. — Проверим еще. — Какая там подпись? — Я не боюсь. Нет там подписи, ответил Угалёк. Там нарисован щенок. Ну, обыкновенный щенок. Нельзя что ли щенка нарисовать? Браци! зарал мушкетёр. Не его письмо. Нет щенка. Есть. Это что? Это щенок? Товарищи, глядите. Разве это щенок? Это кабан, сказал Славка. Нет! возразил мушкетёр. Это синий верблюд. Этого уж уголек не выдержал. Разве виноват он, что тройка по рисованию еле-еле? Уголек отвернулся, и у него задрожали плечи. «Ревет — Ревет, — сказал Шуруп. Все примолкли. Толик потрогал уголька за плечо. — Подожди ты. — Может, он и правду сказал, — задумчиво произнес Славка. Тетка вдруг вскипела. «Ироды — Ироды! Она была девчонкой. хоть и сердитой, но все-таки девчонкой, и сердце у нее было девчоночье. «Издеваются над человеком! Его письмо ведь сами видите, олухи! У-у-у, мушкеттерище!» «А я чего?» — пробормотал растерявшийся мушкетер. «Раз это верблюд, и все равно же он боится темноты». Это уж было слишком.